Возможные осложнения. Желание жить, а не читать. Чтение сделает вашу жизнь более насыщенной. Вы утверждаете, будто вам некогда читать, потому что вы слишком поглощены процессом самой жизни. Это отговорка. Сократ первым заметил: непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой. Именно книги позволяют нам заглянуть в себя и задуматься о смысле жизни, в которой мы живем. К тому же, сколько жизней может прожить один человек? Вот именно. А книги знакомят нас с судьбами тысяч литературных героев, читая о которых мы как бы проживаем еще одну жизнь. Мы видим и слышим то же, что видят и слышат они, вдыхаем те же запахи и испытываем те же чувства, Чтение помогает нам не потерять жизненные ориентиры, не даёт погрязнуть в банальности существования. Книги развивают нашу способность к сопереживанию, учат быть терпимее к тем, кто не похож на нас, расширяют наш кругозор и побуждают к добру. Книги напоминают нам, что за повседневной суетой скрывается нечто объединяющее всех людей земли. Загадка существования человека и смысл его бытия. Книги делают нашу жизнь полноценной. Конечно, если это хорошие книги.